Днем ранее. Поместье Рокфеллера в Кайквит. «Не смущайтесь, Джон, не останавливайтесь и не обращайте на меня особого внимания», улыбнулся Рокфеллер, разливая крепчайший кофе по крохотным чашечкам. «Мне, как хозяину, полагается ухаживать за моими гостями, не дожидаясь, когда это сделает прислуга». Джон Батист Бернаду, лейтенант команды ОНИ, Офис оф Навелл Интеллидженс. офицер управления военно морской разведки смущенно косясь на свою чашку наполняемую самым богатым и влиятельным человеком америки кивнул и уткнулся в своей записи адмиралтейство британии при открытии военных действий имело в наличии тридцать восемь боеспособных броненосцев двенадцать аналогичных кораблей выставила япония сюда входили шесть форме деблов девять мажестиков думаю такое детальное описание ни к чему прервал офицера рокфеллер присутствующие здесь джентльмены не настолько хорошо знакомы с тонкостями флота как вы оцениваете результаты первых боестистолкновений если бы русские ушли в глухую оборону японо английский флот гарантированно раздавил бы их защитные по но они продемонстрировали то что называется активной защитой а также несколько технических новинок к которым противник оказался не готов а вот с этого момента прошу поподробнее бендер абас атаковали восемь броненосцев роэл соверен три из которых оказались критически повреждены принципиально новыми тяжелыми снарядами с непривычно большой дистанции русские пользуясь корректировкой с наблюдательных постов на берегу начинали огонь с немыслимого расстояния в девяносто кабельтовых безнаказанно расстреливая флот британии когда он не мог даже докинуть свои снаряды до противника не позволял угол возвышения орудий кроме этого русским удалось заманить англичан в узкий пролив прямо на артиллерийскую засаду береговых батарей надеюсь джон ваше начальство уже принимает меры чтобы не оказаться в аналогичной ситуации вся информация о боевых действиях в тихом океане немедленно передается министру в мс ср и что у нас на тихом океане флот микада атаковал владивосток к сожалению в этом деле не смогли активно участвовать приобретенно недавно коннопусы выучка экипажей еще далека до удовлетворительной они сформировали второй боевой отряд его русские обстреливали менее интенсивно всю тяжесть сражения вынесли на себе японский броненос со ранней постройки там русские тоже применили нестандартные тяжелые снаряды посылаемые в цель с запредельных для японского флота дистанций береговая артиллерия у них оказалась более серьезной чем под бендер аббасом плюс минные поля и еще один фактор неожиданный для атакующих под владивостоком русские применили самодвижущиеся мины повышенной дальности работающие по оперативным данным на перекись водорода и эта информация тоже передана в вмс безусловно самым неприятным для японцев оказался не налет на владивосток а ответ на визит вежливости адмирала макарова в сосебо в результате чего ремонтируемые там корабли и сами верфи приведены в абсолютно нерабочее состояние в результате этих первых боевв япония уже потеряла более половины своего броненосного флота и, предполагаю, в ближайшее время не сможет вести агрессивную наступательную войну на море. У Микадо боеспособными остались только пять из шести конопусов, но выучка их экипажей... Спасибо, Джон, вы про это уже говорили. Скажите, а есть ли у англичан и японцев хоть какой-то успех, хоть на каком-то театре военных действий? Самая благоприятная ситуация для Британии сейчас, как ни странно, складывается у сердца России. на балтике при оккупации либаввы и продвижении к петербургу поврежден только один мажестик и британия на балтике имеет самую боеспособную эскадру два форме дабла пять мажестиков и два тра фольгара и какие выводы сделали лично вы джон в чем причина такого безрадостного начала для наших друзей с туманного альбиона этот с вашего позволения погром основан прежде всего на превосходстве русских в боевой подготовке русский царь сумел сохранить костяк старослужащих комендоров и за прошедший год русский флот практиковался в стрельбе больше чем за предыдущие пять лет ни один флот больше не тренировался с такой интенсивностью хорошая выучка артиллеристов стала залогом того что новые орудия новыми снарядами не только стреляют но и попадают и это очень трудно воспроизводимое преимущество джентльмены лейтенант позволил себе смочить губы в кофе и торопливо продолжил технические новинки усиливающие преимущество русских моряков радиосвязь дальномереры и новая артиллерия но повторюсь все это железо становится смертельно опасным только в опытных руках спасибо джон остановил офицера рокфеллер мы безмерно благодарны вам за столь ценную и систематизированную информацию можете быть свободным когда лейтенант вышел рокфеллер плотно закрыл за ним дверь и быстрым взглядом окинул сидевших за столом ландерлип варбург шиф образцово держали паузу отдавая инициативу рокфеллеру как самому креативному и активному в их компании ну что ж джентльмены «Весы качнулись в сторону России», — голосом ведущего шоу провозгласил владелец Стандарт-Ойл. «А это значит, что пришла пора качнуть их в обратную. Джейкоб, ваш выход. Точнее, не ваш, а так нежно опекаемых вами революционеров. Нужно подарить союзникам, изнемогающим в битве с медведем, какое-то оптимистичное известие». «Наконец-то», — проворчал Шиф. не скрывая своего удовлетворения честно говоря джентмены я прогнозировал такое развитие ситуации поэтому <кхм> отдал некоторые распоряжения сразу после нашей первой встречи все фигуры на доске уже расставлены осталось только послать одну короткую телеграмму неделю спустя броненосец потемкин Приучить русского человека к бдительности почти невозможно. Но когда это все-таки получается, мало не покажется никому. Исключения свои. Они всегда даже не выше закона, а где-то сбоку от него. Стижают хлеб насущный, пользуясь особо привилегированным статусом. Видимо, глубоко общинная, выработанная веками ментальность приучает доверять своим. А если ты не свой, то не плачь и не обижайся. даже их благородие казалось бы не имеющие опыта деревенской или фабрчной круговой поруки быстро сбиваются в свсстаки по происхождению и убеждениям стараясь без крайней необходимости не иметь дел с людьми ни своего круга не свои называемые красивым французским словом порвению платят отторгнувшему их обществу той же монетой охотно рекрутируясь в нигилсты и криминал впрочем границы между этими двумя социальными группами всегда были очень условными один такой не свой не по происхождению а по духу в мечтах своих воображающей себя дэнди с неподвижной верхней губой на берегах внутренней темзы спустился в пороховой погреб и аккуратно положил небольшой ящичек в нишу между двух пеналов с усиленными пороховыми зарядами он аккуратно выдернул металлический стерженек долженствующий привести в действие пяти часововой замедлитель и полез по скоб трапу вверх на палубу сейчас он сдаст вахту и направится на берег комната в пансионе мадам шапетовкер имеет второй выход во двор а рыбацкая одежда вполне гармонирует и с черным ходом и с извилистыми улочками и с румынской рыбацкой лайбой которая как обещал ему друг джеффри доставит его в констанцию ну а там респектабельный вполне почитаемый в нейтральной стране американский паспорт железнодорожный билет до кале каботажный пароходик как венец всех трудов не такой уж скромный пенсион и маленький домик в западном сассоксе додумать он не успел когда джентльмены предпочитают не оставлять следов пяти часовые замедлители срабатывают уже через три минуты Поэтому офицер, заложивший адскую машину в пороховой погреб новейшего броненосца князь Потемкин Таврический, погиб одним из первых. Следов не осталось. А пенсион и домик в западном Сассексе, проведенный по соответствующей документации, не пропадут. Но достанутся они более достойному данной недвижимости джентльмену. В конце концов, жизненные интересы империи ничуть не противоречат частным интересам лучших ее представителей. в это же время мугден железная дорога соединяющая харбин с порт артуром а также находящейся на полпути мугден это граница между знаменитыми сопками манжурии и менее знаменитыми мажурскими заманчиво плодородными равниннами местность перед самым городом почти под прямым углом рассекает шум на речка хунхе создавая преимущество защищающимся и дополнительную головную боль нападающим вся конфигурация местности и положения города располагают к строительству долговременных оборонительных сооружений по северному берегу реки опирающемуся своим левым флангом на господствующие высоты с подвижными резервами на правом равнинном участке обороны именно такая директива ставки лежала в сейфе у генерал майора леонида константиновича артамонова командира тридцать первой пехотной дивизии ему поручалась оборона мугдена артамонов был непаркетным военным назначенных в тысяча восемьсот девяносто седьмом году начальником конвоя русскойиссии в обессинии как военный советник и представитель негуса менка второго он совершил успешную военную экспедицию к белому нилу с войскамибиссинии противодействовашими британской колониальной экспансии таким образом леонид константинович в тысяча девятьсот втором году был самым опытным военачальником знавшим тактику и особенности англичан, а равно Театр военных действий Маньчжурии, поучаствовав в подавлении восстания Эхатуани и возглавив штаб Южно-Маньчжурского отряда. Выбор его в качестве военачальника, первым встречающего британские и японские корпуса вторжения, был логичным и одобряемым. Прибывший на усиление со своей лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригадой полковник Липунов относился к послужному списку генерала если не с пиитетом то с достаточным уважением поэтому к первой встрече готовился тщательно и придирчиво отрепетировал перед зеркалом все что должен был сказать внимательно осмотрел свой внешний вид перекрестился не надвинул на глаза головной убор в штабе вопреки ожиданиям было пустовато его высокопревосходительство изволили отбыть на реагностоовку по старе режимному доложил адъютант и вопросительно уставился на полковника изволите ждать ну так торопиться все равно некуда полковник снял фуражку и протер платком мокрый лоб солнышко уже пригреалоло и мундир вполне подходящий для петербурга в этом влажном и жарком климате откровенно тяготил тогда прошу суда адъютант широким жестом распахнул дверь в зал совещаний вам не будет одиноко подполковник леш Тоже ждет приема. «Леонид Вильгельмович? Собственной персоной?» громогласно удивился Липунов с порога. «Простите, мы не представлены. Полковник Липунов прибыл только что с артиллерийской бригадой и еще старого штата. Два дивизиона почти полсотни трехдюймовок». «С такой силищей можно и повоевать». Леш был откровенно смущен вниманием лейб-гвардейца. «Но откуда вы меня знаете?» «О, Господи, Леонид Вильгельмович!» а вас все газеты пишут триста спартанцев подполковник о алеша герои даши чао да что там газеты рассказ о том как вы со своим батальоном неделю держали целую японскую дивизию уже превратился в легенду вэпас ну не дивизию а всего два полка хоть и усилной железнодорожной артиллерией и не неделю а всего четыре дня да полноте леонид вильгельмович не прибедняйтесь на фоне порт артура ваши действия заслуживают самой высокой и громкой оценки лешь заметно помрачнел капитуляция порт артура вокруг которой ходила множество слухов и плетен черный клякса расползлась по всей русской армии в предательство подполковник не верил зато знал о головоябстве и разгильдяйстве помноженных на эффект неожиданности к нему в дашичаво все четыре дня выходили группами и поодиночке солдаты и офицеры гарнизона не пожелавшие мириться со спуском флага и самостоятельно пробивающиеся на запад но никто не смог внести ясность что произошло и почему профессиональный вопрос артилриста продолжал тем временем ляпунов как вам удалось в такой сложной обстановке находясь в полуокружении не только вывести людей но и сохранить всю материальную часть поделитесь с секретом да нет тут никакой тайны пожал плечами леш после очередного штурма когда поняли что до утра нас донимать не будут сняли пушки и смонтировали их на заранее подготовлены железнодорожные платформы туда же погрузили боекомплект пулеметы в соседние вагоны раненых и устроили таким образом укрепрай на колесах разведчики ржевудскогого взяли в ножи секреты пушкари обеспечили огневой вал а мы под его прикрытием потихонечку двинулись на север наглость конечно но сработала да наглость часто именно она решает исход схватки повторил залешем ляпунов задумавшись о чем то своем в комнате совещаний повисло неловкое молчание разговор сам собой расклеился и пауза рисковала стать неприличной если бы не появление самого генерала артамонова стремительного и насупленного в казачьем мундире, испачканном свежей грязью. «Господа, вы ко мне?» Генерал говорил отрывисто и резко, как дрова рубил. «Леонид Вильгельмович, рад видеть, как разместились». И не выслушав ответ уже открывшего рот подполковника, продолжил. «Будете моим личным оперативным резервом, но вам и вашим людям требуется отдых. Возьмете с собой с штаба делегата связи и зайдете к интендантам». Приказываю выспаться и привести себя в порядок. Все, до завтра не смею вас больше задерживать». Опешивший от такого напора Лешка зырнул, не сводя удивленных глаз с командира дивизии, и почти с троевым шагом вышел из зала совещаний. «Ну а вас, Николай Николаевич», — развернулся генерал Клепунову, — «я уже и не чаял увидеть. Долго вы до нас добирались? Непростительно долго?» Торопился как мог, коротко поклонился полковник. «И как там столица? Что слышно нового? Какие ветры дуют во дворцах и рядом с ними?» Липунов поджал губы, будто собираясь с духом, выдохнул и, глядя в глаза генералу, негромко, четко произнес. «Вам просил кланяться в ноги и справлялся о вашем здоровье наш общий друг доктор Фальк». Историческая справка Еще большее преступление генерал Артамонов совершил 14 августа 1914 года, командуя 1-м армейским корпусом во 2-й армии генерала Самсонова. Корпус генерала Артамонова обеспечивал у Сольдау левый фланг 2-й армии. В этот день, 14 августа, генерал Артамонов лично доложил генералу Самсонову по телефону, что его корпус стоит как скала и что командующий армией может на него вполне полагаться. а сам через десять минут отдал приказ об отходе всего корпуса не сообщив об этом генералу самсонову взятая из книги полковника богдановича вторжение в восточную пруссию страница сто сорок четыре сто сорок пять расследование комиссии генерал адъютанта пантелеева о причинах гибели второй армии восьм мая тысяча девятьсот второго года мугден вчера еще неприступный Ощетинившийся жерлами орудий и штыками 31-й пехотной дивизии фронт обороны Мугдена сегодня перестал существовать. Накануне вечером по батальонам осенним ветром пронесся слух, будто японцы и англичане, используя судоходные ляо-хэ и сунгари, закинули в тыл гарнизона многотысячный десант. Слово «окружение» в любые времена во всех армиях являлось поводом для паники. Моральный дух гарнизона качнулся. а на утро сразу два английских бронепоезда вооруженный морскими орудиями начали мешать с землей русские позиции расстреливая пушки стояящие в открытом поле и вбивая в землю пехоту срудившуюся у люнетов и реуттов контрбатарейная борьба с учетом постоянно передвигающейся цели сразу выявила конструктивный недостаток русских трехдюймовок отсутствие горизонтальной наводки а незащищенность расчетов в течение получаса привела к молчанию все стреляющие орудия. В это же время английский десант оседлал мост через Хунхэ, а со стороны Теллина показался конный разъезд японской кавалерии с белым парламентерским флагом. Всего через час переговоров с английским и японским представителями генерал Артамонов приказал своей дивизии прекратить сопротивление и сложить оружие. капитуляция прошла в целом спокойно и цивилизованно досадным возмутителем спокойствия оказался подполковник леш проигнорировавший приказ генерала и буквально проломишее оцепление он ушел со своим батальоном на северо восток по горным дорогам впрочем его особо и не держали поставленная цель авангард корпуса вторжения добился путь на харбин был свободен выполнили свою задачу и разведчика капитана вараргаова расположившись и тщательно замакировавшись на примыкающих к мугдену сопках они три дня старательно и планомерно ликвидировали шпионов противника подбирающихся к городу со стороны гор и каждые четыре часа отсылали вставку радиограммы о состоянии дел в гарнизоне своими глазами наблюдая беспомощную перестрелку с англичанами и позорную капитуляцию практически полнокровной дивизии К тому времени, когда дозорный отряд батальона Леша наткнулся на пост Варгасова, капитан уже свернул свой радиотелеграф. В его кармане лежал последний приказ Ставки – сопроводить подполковника с его подразделением до Харбина, а потом уходить в сторону Хингана, минуя Цицикар, занятый противником. Москва. Ставка Верховного Главнокомандования. император не спеша дочитал рапорт подошел к вытяннувшемуся во фронт подполковнику и внимательно измерил взглядом так будто видел в первый раз от этих прищуренных глаз с каким то инфернальным огнем в глубине шершоу стало не по себе от уверенности с которой он поднимался по лестницам сената не осталось и следа мне кажется александр александрович после долгой театральной паузы наконец медленно произнес император вы плохо понимаете все риски и ответственность вашей службы или вы сочувствуете тем кому должны противодействовать или просто устали если так то я подпишу ваш рапорт немедленно и опять этот прожигающий насквозь взгляд от которого стучит в висках а по спине скатываются капельки пота никак нет что никак нет подполковник сочувствуете устали ни то ни другое господин верховный главнокомандующий я не устал и не сочувствую изменникомм и предателям но я ощущаю себя абсолютно беспомощным в сложившейся обстановке когда не могу даже предположить откуда ждать следующего удара и какова будет новая диверсия быть недовольным собой это хорошо это правильно император отвернулся от подполковника сделал несколько шагов к окну полюбовался на весенний пейзаж и стоя спиной к собеседнику продолжил все предугадать и просчитать невозможно именно поэтому на войне неизбежны потери наша задача сделать так чтобы ошибки не повторялись и не накапливались иначе они превратятся в катастрофу да вы присаживайтесь александр александрович в ногах правды нет подполковник неловко со скрипом придвинул к себе стул и примостися на краешек продолжает держать спину и подбородок как по команде смирно император оглянулся усмехнулся увидев столь церемонную позу и продолжил тоном школьного учителя повторяющего для нерадивого ученика невыученный урок контрразведка рискует всегда и что бы она ни делала обречена ошибаться если вы позволите себе либеральничать и откажетесь от превентивной нейтрализации вероятного противника будете регулярно сидеть вот с таким каменным выражением лица и сожалеть о том что не углядели и не пресекли но ну, а если позволите себе переусердствовать и начнете махать сабли по первому же подозрению очень скоро в тюрьме окажется масса невиновных людей и работать будет просто некому и самое неприятное золотой середины в вашей профессии не бывает если только вы не ясновидящий но это общие слова а теперь конкретно император еще раз пробежал глазами по рапорту шершова вздохнул и продолжил мы имеем загадочный взрыв на нашем новейшем броненосце черноморского флота и катастрофу под мугденом в результате в плен попали десять тысяч наших солдат и офицеров а пучно харбин оказался открыт так еще порт артур добавил потупившись шаршов порт артур тоже согласился монарх там потеря на семь батальонов и вы воспринимаете это как провал возглавляемой вами контрразведки. А если все проще? Что если взрыв на броненосце – результат преступной халатности, а военачальники, оказавшись в непривычных для себя условиях почти полного окружения, просто запаниковали и выпустили нити управления войсками из своих рук? Или у вас есть достоверные сведения о сознательном переходе генералов Стесселя и Артамонова на сторону врага? Таких сведений нет. У меня нет потупился шершов, но сам факт капитуляции практически без боя при первом же обстреле. А вот это уже общая недоработка. Монарх присел напротив шаршова. Мы не определили для наших военачальников критерии, по которым будем отличать сбережения личного состава от малодушия. И я предлагаю этот пробел устранить. Подготовьте соответствующий приказ назовем его не шагу назад. сами отправляйтесь с ним в читу и если получится в харбин и во владивосток лично проверьте состояние воинских гарнизонов настроение офицеров и проинспектируйте ваших людей на местах а насчет отставки император указал на рапорт шершова мы поговорим после вашего возвращения император дождался пока подполковник выйдет на улицу проводил его взглядом затем не спеша открыл тяжелый ящик стола достал полевой телефон Голубицкого, обеспечивающий прямую связь с чудовым монастырем, крутанул ручку, дождался ответа знакомого голоса. «Феликс Эдмундович, зайдите, пожалуйста. Есть несколько вопросов, не терпящих отлагательств». На пути в Петербург. «Вот, сэр!» – молодцеватый капитан выложил на широкий адмиральский стол ничем не примечательный кусок угля. адмирал керзон хау младший флагман эскадры канала и командующей экспедицией на балтику вопросительно поднял бровь капитан развернул кусок на сто восемьдесят градусов адмирал заинтересованно вгляделся в ровный срез напоминавший скорее обсыпанный угольной пылью кусок мыла с отверстием приблизительно в полдюйма в середине подробности ткнул пальцем в изделие адмирал после бомбардировки и взятия либавы мы обнаружили в порту брошенной командой угольщик разумеется мы объявили его призом и использовали груз для пополнения запасов топлива наших кораблей в основном с него заправлялись миноносцы но но нил и трафальгар тоже нуждались в угле кивнул адмирал что это джереми тринитра талоол сэр не слышал чтобы кто то использовал его в качестве взрывчатки но он как оказалось взрывается не хуже динамита шашка неровной формы обсыпана угольной пылью на смолле почти невозможно отличить от обычного угля и детонатор срабатывающий при повышении температуры сейчас он демонтирован сэр эта штука совершенно безопасна мы буквально просеяли угольные ямаа фольгара фактически полностью разгрузили его разбивали каждый кусок крупнее кулака и нашли сразу три таких адских машины сэр каков полный список потерь хайвок феррет четыре номерных тральщика и нил вряд ли он выдержит переход до метрополии для ремонта сэр инженеры говорят что после двух взрывов смогут ввести в действие не более двух котлов заделайте пробои на капит и откачайте воду оставьте его на мелководье у либавы для поддержки красномундирников и отражение возможных атак с моря а когда наши парни дойдут до кронштадта нет когда они раздолбают этот самый кронштадт до последнего камня Я лично войду на Ниле в Неву, даже если мне придется идти на буксире, и лично расстреляю из главного калибра дворец этого азиата, благо он стоит на самом берегу. И, разумеется, впредь я запрещаю использовать трофейный уголь. Будем ждать транспортов из метрополии. Сообщите о случившемся в Адмиралтейство. Возможно, русские приготовили подобные ловушки и на других театрах военных действий. Капитан почтительно склонил голову. распоряжения были именно те что он сам собирался предложить командующему благодарю вас капитан вы свободны эту гадость оставьте на столе как напоминание о необходимости возвратить долг русским у короля много у короля много такой фразы в британском флоте принято провожать уходящий на дно корабль его величество и это правда Флот империи, над которой никогда не заходит солнце, настолько превосходит морские силы любой иной державы, что потеря одного корабля не имеет почти никакого значения. Даже утрата пары броненосцев не способна остановить самую эффективную морскую военную машину мира. Пусть коварным ударом старик Нил доведен до состояния небоеспособности, пусть наглой атакой на полгода выведен из строя могучий «Маджестик», это не спасет от двенадцати дюймового возмездия ядовитое гнездо кронштадта и прячущийся за ним опло тирании санкт петербург место временно выбывших заняли новейший лондон и булварк тыловой базы борнхольма еще два броненосца той же серии ирезости был и имплака был выдвигались на цейлон в помощь индийской эскадре покрыввший себя неувидаемой славой в противостоянии с русскими пиратами но вы понесши тяжелые потери однако джентмены не забывают у короля много головной корабль серии форме даблл вместе с новым венероблом оставались в резерве не получив два сестерши пакуэн и принц офф уэлс на последних не дождались поставки орудий главного калибра поэтому удлиняли амбразуры и модифицировали подъемные механизмы добиваясь возможности стрелять на те же десять миль что и русские колонна броненосцев британии вновь выглядела внушительно и грозно оба форме доблала спристойной даже в новых условиях противоминной артиллерии шли в голове колонны за ними следовал траф ольгар юпитер ганнибал магнифисент марс и принц джордж пристроились за ветераном впереди ордера широким веером рассыпались тральщики под охрана трех крейсеров типа миэа еще два вместе с первоклассным тезеусом и эндимионом Возглавили группу дестройеров, прикрывая броненосцы с флангов. Дополнительный отряд легких сил, но без приданных крейсеров, шел в кельватере основного. «Мне не нравится то, что у нас сверху, и то, что у нас снизу», мрачно заметил лорд Керзон Хао. «Это большой прогресс, Эшетон», кивнул его штатский собеседник. «По крайней мере, вы не сказали ничего плохого про остальные направления». «По данным разведки...» я имею в виду и ваши данные алан пожал плечами адмирал береговая оборона кронштадта устарела или не закончена либо все сразу русские укрепили входы в рижский залив но я не вижу смысла туда ломиться они могут держать легкие силы среди этих островов и в финских шхерах но у нас достаточно дестроеров чтобы отогнать их миноносцы а вот сил и средств на укрепление ключевой позиции у них не хватило даже если их девяти дюймовки так хороши как утверждает джеки вряд ли их больше восьми на самом острове еще восемь на трех древних броненосцах четыре на петре подво на николаяе и александре следовательно у кронштадта нас встретят шестнадцать орудий против наших двадцати восьми двенадцатьти дюймовок и еще четырех тринадцатьцати дюймовок трафальгара в той кишке русские не смогут маневрировать уклоняясь от нашего огня что еще больше усугуит их и без того незавидное положение ясно итак их легкие силы мы парируем нашими но вот эту аюющую свинью мы к сожалению не предусмотрели вздохнул адмирал кивая на плывущей чуть в стороне русский дирижабль инженеры в мастерских прямо на ходу клепают лафеты для трехфунтовок чтобы вести огонь вверх и я надеюсь что через пару дней мы не будем у русских как на ладони А говоря о беззащитности снизу, в нескольких сажениях от кормы одного из идущих впереди корабликов поднялся белопенный столб, а через несколько секунд до мостика донесся глухой удар. По-видимому, тральщик зацепил русскую мину. «Я имел в виду именно это. Русские все-таки пошли на неслыханное нарушение международного права», нахмурился адмирал. «Да, они объявили вход в Финский залив зоной боевых действий». но мы предъявим им еще и это обвинение согласился алан мы станем на якорь разумеется признаться я планировал продвинуться за этот день немного дальше, но боюсь нам придется ночевать здесь тралить в темноте невозможно поэтому наша месть подождет еще немного миноносцы типа пернов были неудачными кораблями малая скорость не слишком надежные котлы и машины слабое вооружение именно поэтому их с легкой душой отдали под безумные эксперименты инженера луцкого все внутренности безжалостно заменили двумя с парками шести цилиндрововых моторов никсона ранее развернув их производство в риге и петербурге и пусть спроектированные в изрядной спешке редуктора имели ресурс не более сотни часов отсутствие вылетающих из труб искр в сочетании с двадцатью четырьмя узлами скорости делали их смертельно опасными ночью вон они усмехнулся мичман альтфатор глядя на снижающуюся к серым волнам и черным силуэтом звезду хорошо летуны светят выписывающий в небе лениые восьмерки воздушный корабль выпустил еще одну осветительную ракету а исходящий из него конус слабого прожектора оставался словно бы прикованным к одному из броненосцев альбиона машины полный выхлоп в воду минныйап аппарат на левый борт аппараты пулеметы тось моторы глухо взревели матросы засуетились разворачивая влево остроенные трубы новейшего минного аппарата установленного вместо двух старых однотрубных всего полтора месяца назад обе с парки крупнокалиберных браунингов шевельнули стволами цель слева на крамболе закричал сигнальчик специально назначенный на боевую вахту из за превосходного ночного зрения здоровый этот эзоос из хранения среагировал мичман аппарат пли по готовности рулевой право десять пенный след набравшего скорость миноносца был хорошо заметен из борт английского крейсера первого ранга ударили пушки одна затем вторая затем на марсе зажегся прожектор почти мгновенно нащупавший цель пуск скомандовал офицер и три длинных сигары одна за другой нырнули в свинцовую воду право на борт отходим трехдюймовый снаряд пробил тонкую сталь борта и разорвался воспламенив полукустарно установленной в бывшем котельном отделении баки мичпана подбросила и швырнула в холодную майскую воду их было не меньше трех десятков сэр около пяти большие типа яроу Они шли во второй волне вместе с этими адскими крейсерами-скаутами и множество мелких, французского типа «Курье» в первой. Яроу известен в русском флоте как миноносец типа «Сокол». «Почему же они пустили первыми старые миноносцы?» — спросил адмирал. «Видимо, из-за меньшей заметности. Судя по тому, что «Курье» вспыхивали от попаданий как спички, русские поставили на них бензиновые моторы». в результате их трубы не искрили а дыма над ними не было видно что резко затруднило стрельбы расчетом противоминных орудий понятно нахмурился адмирал наши потери помимо марса и тезауса зафиксированы еще три попадания два в булварг но к счастью по разным сегментам сети и одно в принца его сети тоже выдержали шесть наших дестроеров пропали видимо уничтоженные орудийным огнем и торпедами еще один пришлось затопить вследствие тяжелых повреждений а поскольку курье были вооружены пулеметами пятилинейного калибра пробивавшими стены рубок наших легких кораблей даже на уцелевших дестроераах имеются тяжелые потери в экипажах а у русских мы наблюдали три бензиновых костра сэр остальным удалось уйти три из скольки у нас есть пленные мы подняли из воды одного офицера и двух матросов Все с тяжелыми ожогами офицеры один из матросов умерли последний русский вряд ли доживет до утра нам даже не удастся его допросить и узнать сколько еще этих чертовых миноносцев прячется в моунзундди боюсь что нет сэр наши моряки утверждают что у русских было минимум два быстроходных скаута утыканных четырех дюймовками как ешь иголками и на их счету четыре наших дестроера а скорее всего и больше и миноносца русских не демаскировали себя стрельбой что еще больше затруднило оценку сил противника ср истребители типа яроу было от четырех до шести причем на них установлены по три двенадцати фунтовки и один трехрубный минный аппарат а количество моторных курь оценить невозможно но их явно осталось не меньше десятка вот и ответ эшетон усмехнулся тихо сидевший в углу штатский ответ на что алан Ответ на вопрос, почему русские бросили все силы на укрепление Моанзунда. Вы просто не в состоянии пройти от Либава до Финского залива за один световой день. А ночью, или даже в июньские сумерках, эти парни выскочат из лабиринта, благо они всегда будут в курсе вашего местоположения. Уверен, как минимум один такой отряд прячется в шхерах в Финляндии. Русские построили на Балтике три новых крейсера-скаута с турбинным ходом. и германскими орудиями жемчуг изумруд и боярин а сегодня ночью нас посетили только два коварные твари тяжело вздохнул адмирал теперь у нас нет иного выхода кроме как занять эти острова и рижский залив быстрой победы не будет эшетон печально вздохнул алан все трое вместе с младшими из моряков задумались будет ли победа вообще у короля конечно много но уже не столь много как всего ночь назад второй мая тысяча девятьсот второго года на рейделебаввы темная вода за пределами действия прожекторов британских катеров и миноссок взбурлила из нее показались сразу две рубки выкрашенных в темно серый почти черный цвет наблюдатель с хорошим ночным зрением наверняка заметил бы в тени второй из них две человеческие фигуры с огромными круглыми головами они из последних сил цеплялись за скобы ведущего на крамовую площадку трапа скрежетнул люк на площадку вскарабкались матросы и кинулись к темным фигурам явно стремясь оторвать точнее открутить медные головы тускло отражающее сияние темно алой полосы быстрее приказал негромкий властный голос напоминавший некоего дона сердджо с князя боргеза быстрее черти шлемы галоши все в воду и баллоны туда же «Н -н -н -н нет нет ха ха ха ходимости господин как капитан первого ранга балолон и тал ло ладно но ш шлемы хотя бы оставьте их ах ха хорошие зубы говорившего постукивали от холода поговори мне тут степаныч обоих внутрь чаю с коньяком и погружение доклады позже тут миноссок как блох на барбоске поопят и фамилии не спросят через пять минут ничто не выдавало внезапное появление и столь же стремительное исчезновение потаенного судна внутри оно ни капли не напоминало известное из сочинений господина верно на уиллу с капитана немо все потрохоолодки состояли фактически из единственного коридора по его бортам высились стеллажи с ящиками свинцовых аккумуляторов и стальными баллонами с воздухом. Два втиснутых среди них на грубо склепанных рамах трехцилиндровых дизеля Нобеля, присоединенные одним концом вала к генератору кустарного вида, а другим, к не менее к кустарному воздушному насосу, питались из дубовых бочек с нефтью. Такой безобразный вид мог заставить благородного принца Дакара зардеться от стыда. Только в самом носу, под рубкой Аз, коридор расширялся, превращаясь в круглый пятачок, где на ящиках со снаряжением сидели два могучих флотских «Унтера» — молодой лейтенант, подозрительно похожий на итальянца по имени Пьетро, и обладатель тихого, но грозного голоса. «Докладывай, Степаныч», — приказал капитан, когда старший из «Унтеров» поставил на импровизированный столик циклопических размеров кружку, остро и приятно пахнущую коньяком. «Не извольте беспокоиться, Ваше высоко...» без чинов припечатал офицер не извольте беспокоиться сергей захарович выдохнул унтер подхватывая и прижимая к животу медный водолазный шлем который он так и не дал выкинуть за борт там всего то сожение с полста было до крайнего но крайний он какой то неказистый с заплатка прямо посередине днища да и поменьше чем прочее нил промолвил лейтенант у него еще в апреле взорвались котлы «Корабль старый и ограниченно боеспособный». «Ну, так мы и поняли, что ограниченно», — кивнул Унтер. «Тот, что рядом, со дна поновее смотрелся, да и побольше он был. Благо, воздуха до него хватало. Прикинули мы, где у него погреба, да и валы рядышком. Прицелились хорошенько, дали воздух в мешки. Ну, бомбочка-то и всплыла. Перемычка поперек киля, мы ее и пристроили. Чека вот». он нагнулся к сваленному в кучу прорезиненному комбинезону и вытащил извалявшийся поверх него с ббруи увенченный кольцом стержень так это точно о о печчики вы туттащили второй унтер продемонстрировал точно такой же стержень от резервного запала через два с половиной часа точно рванет не сумливаетесь сергей захарыч добро кивнул каппиранг самочувствие как декомпрессия не мучает так мы ж час на семи восьми соженях шли пока за скобы держались удивился унтер какая ж тут ради святых угодников декомпрессия все в лучшем виде а что померзли так благодарствуем за чаек с коньячком душистый и сугревистый хорошо вздохнул каппиранг и обернулся к лейтенанту петр генрихович попросите командира лодки идти еще два часа и только потом лечь на грунт «Все-таки заряд серьезный, как бы не потек наш корабль, если слишком близко окажемся». «Слушаюсь, господин капитан первого ранга!» — вскинулся лейтенант и испарился. «Ложитесь отдыхать, братцы», — приказал Дон Серджио. «И за шлем не беспокойся, Степаныч. Я его вместе с чеками сначала государю представлю, а потом в музей сдадим». Лодку качнуло. Глухой звук взрыва донесся, словно бы со всех сторон сразу. все трое завертели головами выискивая отечи но вроде бы на этот раз обошлось пятичасовые замедлители срабатвают обычно через три часа произнес второй унтер белобрысый и молчаливый десятого мая тысяча девятьсот второго года харбин плохие новости перемещаются во времени и пространстве быстрее хороших иногда опережая даже сами события этот удивительный закон искривления временного континуума ждет своего пытливого исследователя парадокс еще ничего не случилось а уже все знают что произошло имеет место быть осталось только научиться использовать это явление с толком для дела именно это постарался сделать роман и сидорович кондратенко уловив первые слухи о капитуляции мугдена роман и сидорович кондратенко герой обороны порт артура в самый тяжелый момент осады города возглавил оборону занимался усовершенствованием оборонительных позиций лично руководил обороной на самых сложных и опасных участках отличительным свойством кондратенко было умение воздействовать на дух войск что сказалось при отражении нескольких штурмов когда никто уже не надеялся на успех он связал сухопутные и морские войска в одно целое умело направляя их к дружным совместным действиям погиб при загадочных обстоятельствах в форте номер два якобы при прямом попадании гаубичного снаряда в каземат кондратенко был последним препятствием для сдачи порт артура японцам военный инженер произведенный в генералы с назначением окружным дежурным генералом штаба приамурского военного округа и месяц назад лично императором назначенный ответственным за поевую фортификацию города харбина отменил все совещания в штабе и выехал с неплановой инспекцией на позиции оборона харбина была категорически не похожа на все что ранее он видел и создавал план ее родился всего за шесть ночных часов четыре пятых всех линий и отметок на этом плане были сделаны лично рукой императора Целая ночь вдвоем с монархом над картами и планами города. Роман и сидорович еще неделю ходил больной, никак не мог восстановиться, столько душевных и физических сил отняла эта работа. Но зато по количеству новой свежей, нестандартной, уникальной информации о полевой фортификации эта ночь стоила академического года. Главной бившейся беспомощной птице в голове генерала вопрос, откуда он все это знает, находил только один абсолютно не соответствующий воинствующему материализму ответ помазанник ведь божий дарова на свыше план разработанный вместе с императором хотя честнее разработанный императором ибо кондратенко чувствовал себя рядом с ним шкаляром на экзамене у профессора был прост только в одном девять десятых всех работ по его реализации заключались в примитивной выемке огромного количества грунта на огромной территории Харбин и подступы к нему — равнина. И в эту плоскую местность предстояло буквально вкопать две дивизии, превратив их в подобие кротов-землероек. Ничего хотя бы отдаленно напоминающего знакомые люнеты и редуты, никаких внешних признаков оборонительных сооружений. Пологие скаты, небольшие холмики, выступающие над поверхностью на одну-две сажения, все остальное на уровне земли и под землей. за новое дело роман и сидорович взялся с молодежным энтузиазмом на тысяча девятьсот второй год общая численность инженерных войск и служб составляла сорок тысяч человек в пятидесяти четырех батальонах четверть из них была передана кондратенко но сил и времени все равно не хватало три линии обороны большетрёхсот верст непривычно изломанных окопов последние ходы сообщений упирались в самую границу города и все это за какие то две недели первые две линии обороны и западную часть третьей прилегающих к сунгари заняла самая многочисленная дивизия сформированная по старым штатам генерал майора рененкампфа с тыла из фланга ее подпирала кадрированная дивизия генерала геннгроса офицерские выжимки двух сибирских корпусов александр алексеевич гернгрос в тысяча девятсотом году был назначен начальником гарнизона харбина участник подавления эхтуанского восстания один из героев русско японской войны не единожды спасавшие русские войска в безнадежных казалось бы ситуациях она занимала восточную часть третьей линии обороны и центр города только здесь строго по плану императора успели возвести долговременные земляные огневые точки благо их было чем насыщать дивизия гернгроса получила на вооружение невиданное для старой армии количество пулеметов на каждый взвод по два новейших ручника федорова расщепея внешне похожих на располневшие трех линейки и один солидный элегантный как рояль станковый браунинг пулеметчики быстро осваивали отданнное им на откуп подземное царство деля его с артиллерийскими корректировщиками подполковника боржазовского шести дюмовки стояли ближе всех к владивостоку за рекой мадягой или по маньжурски модягоу <звы> николай александрович боржоазовский легендарныйчальной крепости о совет в первую мировую войну во время осады предложил немецкому парламенеру предлагавшему сдать крепость остаться в ней во время штурма с условием что если штурм будет неудачным немцы повесят а если крепость будет взята То пусть повесит его боржазовского крепость устояла скрежетал огрунт шансовый инструмент в мастерских на пристани грохотал паровой молот шлепали по речной воде древней пароходики и над всей этой рабочей деловой суетой незримо витал тревожный дух префронтового города так знакомый многим харбинцам по недавнему восстанию э хатуаней поручек узнаете что там за суета у причала в сумгаре распорядился кондратенко и исполнительный адъютант даже забыв отдать честь растворился в суете железнодорожного проспекта среди обладателей военных мундиров и партикулярных костюмов торопящихся на посадку в поезд отбывающего во владивосток петербургское направление уже неделю как было перекрыто не успеваем ах как не успеваем подумал кондратенко придирчиво осматривая тянущиеся вперед и в бок ходы сообщений над которыми мелькали кирки и лопаты и вдруг раздался такой знакомый еще с русско турецкой войны свист и около железнодорожной насыпи вздыбилась земля хлестнув постоящему на путях поезду каменной крошкой и чугунными осколками первые заположные крики раненых женский визг и разноязычную ругань перекрыл еще один взрыв сверкнувший на этот раз прямо на перроне и превративший пеструю толпу в орущую, обезумевшую человеческую массу, ломившуюся в разные стороны от внезапно и неизвестно откуда прилетающей смерти. Все дальнейшее Кондратенко помнил смутно. Он куда-то бежал, что-то кричал, отдавал распоряжения, ему отвечали, отрывками в ушах звучали чьи-то доклады, пока земля перед глазами не встала на дыбы, и душная грязная волна горячего воздуха не бросила его безжалостно на землю начальник штаба приамурского округа пришел в себя в просторном блиндаже куда набилось множество народа вообще не относящегося к гарнизону укрепрайона штатские спрятанные от обстрела причудливо перемешались с постоянными обитателями блинажа превратив строгое армейское обиталище в подобие цыганского табора среди этой штатской публики абсолютно чужеродным телом возвышался у амбразуры вороненный браунинг до безумной трелью надрывался полевой телефон ожидая внимания связиста кричавшего что то в другую трубку доложить обстановку почти шепотом приказал кондратенко адъютанту заметив его сидящим утопчена и занятым перевязкой какого то тучного мужчины с окровавленной головой в пенсне с к особоченным так нелепо что оно как увеличительное стекло демонстрировало плотные усы забитые песком и каким то мусором гренадеры ренен кампфа прошляпили вооруженные пароходы англичан не прекращая санитарные манипуляции вполголоса доложил адъютант те подошли вплотную к берегу под видом купцов выбросили десант прямо на пристань и сразу начали обстрел города одновременно японцы начали фронтальную атаку со стороны мугдена первую люнию обороны прорвали с ходу сейчас бои идут у второй боржазовский одной батареи поставил заградительный огонь по фронту второй пытается нащупать английские пароходы осторожничает боится задеть мост и жилые кварталы там же семьи дети что с десантом неизвестно сначала стреляли шибка теперь тихо телефонная связь нарушена вестовые не вернулись есть подозрение что штаб реэн кампфа в результате неожиданной атаки десанта уничтожен или пленен герннгрос приказал пол ключицкого перебросить на правый фланг и организовать дополнительную линию обороны вдоль железной дороги фактически харбин уже разрезан на две части то есть дивизия ренэн кампфа обезглавлена прошептал кондратенко опуская голову на жесткую набитую травой подушку Тогда нет ничего удивительного в том, что первая линия не удержалась. Да и вторая вряд ли долго протянет. Вот что, голубчик, закончите с перевязкой, обеспечьте перемещение меня на КП Александра Алексеевича. Будем думать, как воевать в создавшихся условиях». В то время как генерал Кондратенко ломал голову, что стало со штабом правофланговой дивизии, а посланные им вестовые успешно пополнили список военнопленных, генерал реэн камп вполне живой и здоровый сидел в своем штабе за одним столом с генералом артамоновым и командиром английского речного десанта майором драйком чьи головорезы из роялмарин сейчас добивали каких-то непонятливых интендантов засевших вместе с караулом на одном из складов и неуразумевших что при встрече с британской морской пехотой полагается покорно поднимать руки а не пытаться оказать сопротивление и Несмотря на то, что майор Драйк был за столом самым младшим по званию, он чувствовал себя главным на этом празднике жизни, что, в общем-то, признавали и эти варварские генералы, преданно глядя в рот представителю самой цивилизованной нации в Европе. «Ну что ж, господа», — барабаня пальцами по краешку стола, небрежно произнес командир морских пехотинцев с непередаваемым аристократическим прононсом «Received Pronunciation». Как показателем образованности влиятельности социального статуса и экономической власти его владельца первая фаза операции прошла успешно и требуется такое же ее завершение благодаря мистеру артамонов мы смогли беспрепятственно высадиться на берег и разоружить охрану а благодаря мистеру ренен кампф ликвидировать две линии обороны и свести к минимуму потери при разоружении штаба и комендантской роты это прекрасно но недостаточно у нас нет времени любоваться на местный ландшафт но есть приказ взять узловую станцию и пропустить на запад эшелоны британской и японской армией поэтому пока наши японские союзники губы майора тронула презрительная усмешка бьют со лбом о русские позиции мы должны придумать то что позволит не проливая драгоценную британскую кровь на китайскую землю выполнить поставленную задачу У вас есть предложение Господа.